В шесть вечера комиссаров и кожан на вишневом автомобиле «Жигули» девятой модели, одолженном у друга последнего, следовали к частному дому бельмандо Чуть подаль за ними, на другой машине, ехали два майора с парой проверенных понятых, поскольку найти таковых в пригороде вряд ли удалось бы по причине того, что содействие при оперативно-следственных действиях приравнивалось бы местной публикой к стукачеству в пользу милиции вытекающими отсюда последствиями. Молодые опера постарались как можно реальней уподобиться бандитам, на что ушло не более трех часов. Малиновые пиджаки, солнцезащитные очки, жвачки во рту, небрежная манера держаться, вишневая девятка. За эти три часа они обрели вид классических рэкетиров-спортсменов, что даже Рогов цокнул языком от удивления. Вы случайно не промышляете на досуге вымогательством?» Потешившись над внешним видом сыщиков, Рогов напутствовал. «Ну, ребятушки, с Богом! Да сопутствует нам сегодня удача!» Рогов знал, что Науменко в ночное время продает водку из окошечка, приделанного на железной калитке. Днем же свободно можно было зайти во двор и окликнуть хозяина «Подрычание лайк кавказской овчарки!» привязанной на тросе-бегунке вдоль забора. Поэтому операцию надо было провести до того момента, пока хозяин не закроет калитку. В противном случае проникнуть в дом было бы проблематично, если не сказать невозможно. Как было обговорено заранее, при приближении к дому Науменко два майора со своими понятыми свернулись с центральной улицы и заехали на островок Березовой рощи, примыкающие к старой кладбищенской территории. А тем временем Комиссаров и Кожан, поднимая облако пыли, проехали на скорости по главной улице пригородного поселка и лихо завернули к участку Науменко. За оградой басиста лаяла, судя по голосу, большая собака. Опера, включив каждый свой диктофон, зашли во двор, где им навстречу уже шел мужчина, который покрикивал на огромную собаку пытавшуюся всеми силами порвать цепь, чтобы наброситься на непрошенных гостей. «Орда! Фу! Тихо! А ну-ка на место!» Судя по тому, как мужчина внешне напоминал Бельмандо, сыщики решили, что это и есть хозяин. Морщинистое лицо, оттопыренные уши, большой нос. Комиссаров, пытаясь заглушить лай собаки, издалека громко крикнул. «Слушай, хозяин, нам бы две бутылки водки!» Мужчина, размахнувшись кулаком, цыкнул на собаку. Да прекрати лаять! Когда животное, поджав хвост, удалилось в сторону конуры, мужчина подошел к сыщикам и в полголоса проронил. За две бутылки девять тысяч, согласны? А куда нам деваться? ухмыльнулся комиссаров, протягивая ему десятитысячную купюру. Не забудь вернуть сдачу. У меня насчет этого строго, осклабился тот, блеснув зубами. Состоящими сплошь из рандоли, сплав меди с бериллием, Обычно в колониях из него делают зубные коронки. С бух учетом все в порядке. Чтобы немного разговорить подпольного дельца, кожан с недовольным видом поинтересовался: Слушай, друг, почему так дорого продаешь? В соседнем поселке можно достать за три с половиной. Ну, езжайте в соседний поселок, нисколько не смутившись, ответил тот, протягивая обратно купюру. «Только будьте осторожны, вам могут подсунуть отраву». «А у тебя не отрава?» — поинтересовался комиссаров, отстраняя руку мужчины с деньгами обратно. «Нет», — помотал головой хозяин, — «у меня чистейший спирт. Вот уже шестой год как продаю, никто еще не отравился и не умер». «Ладно, тащи свою водку», — с милости велись над ним оперативники. «Попробуем, какая она есть на самом деле». Как только хозяин удалился за спиртным, собака вновь стала срывать цепи, не оставляя надежд попробовать на зубок незнакомых ей людей. Эту дуру, наверное, ночью выпускают на волю, покачал головой комиссаров, опасливо отодвигаясь от кавказской овчарки. Торгаш из своего дома устроил неприступную крепость. А хозяин и вправду похож на француза, толкнул его в бок Кожен. Надо же такому случиться, чтобы в такой глуши Появился Бельмондо с собственной персоной. Вскоре вышел хозяин с двумя бутылками водки и со сдачей в одну тысячу рублей. — До свидания. Приходите еще. — напутствовал он сыщиков на прощание. — Никогда не прогадаете. — Придем, придем. — пообещал ему Кожан и со зловещей хмылкой пригрозил пальцем. — Смотри, мужик. Если обманул, то пеняй на себя. — До свидания подчеркнуто вежливо произнес комиссаров, вложив в слова смысл, что надолго им не придется расставаться. До скорой встречи! В лесочке их с нетерпением ждали два майора. Оформив протокол контрольной закупки, упаковав и запечатав купленные бутылки в целлофановый пакет, все стали коротать время. По истечении часа Рогов скомандовал. «Ребятушки, время! Мы будем издалека наблюдать за домом!» и как только участковый заявится туда, переждав минут 20, зайдем следом. Оперативники, оставив машину поодаль, тихо подкрались к дому и, не дав опомниться собаке, пробежали мимо нее, чтобы ворваться в жилище торговца спиртным. Хозяина они застали мирно пьющим чай за самоваром. Комиссаров подскочил к нему и, приложив пистолет ко лбу, процедил. «Ты что, сука, сунул нам разбодяженный спирт? «За лохов держишь?» От неожиданности Науменко уронил чашку с блюдечком и запричитал. «Какой такой разбавленный спирт? У меня все по-честному. Если не верите, попробуйте с той партии, откуда я вам продал». Тут, немного опомнившись, он испуганно осведомился. «Вы кто такие? Милиционеры?» «Нет». «С чьей бригады?» «Ты что, учиняешь нам допрос?» угрожающий навис над ним кожан. «Ну так и быть, скажу». «Шаловские мы! Слыхал про таких?» «Приходилось!» — пробормотал торговец, дрожа всем телом. «Авторитетные ребята!» «А про Болика и Лелика слыхал?» — спросил Кожан, подобрав со стула кухонный нож и с силой воткнув в столешницу. «Нет!» — с ужасом расширил глаза Науменко. «Это вы?» «Напрасно!» — ухмыльнулся Комиссаров и, оглядев комнату, поинтересовался. «Имеется ли в доме утюг?» а то мы свой забыли прихватить. — Зачем вам утюг? — испуганно и быстро спросил хозяин дома, отдаленно догадываясь, что утюг бандитам нужен явно не для глажения одежды. — Ладно, с утюгом пока повременим. — Делан нахмыкнул комиссаров и спросил друга. — Лель, повременим? кожен пожал плечами и спросил у хозяина. — Кто у тебя крыша? — Есть тут человек, — уклончиво ответил тот. «Кто? С какой бригады? Чьих он будет?» Наседал на него оперативник. «Мы его знаем? Нам известны все бандюганы». «Нет, вы его не знаете», — мотнул головой торговец. «Он не с бригады и не бандит». «Ха, а кто он тогда?» — воскликнул комиссаров. «А ну, позови его сюда, мы проведем с ним беседку». «Ребята, может быть, не надо?» — взмолился Науменко. «Я вам денег дам, уладим проблему». «Сдается мне, что ты работаешь без крыши», — угрожающе произнес комиссаров. «С сегодняшнего дня мы твоя крыша. Понял?» «Ребята, да есть у меня крыша», — умоляюще признался барыга. «Дайте я сейчас позову его по телефону. Вы с ним поговорите, определитесь, кому я буду платить. Мне все равно, кому отстегивать, лишь бы меня никто не трогал. Давай, зови его сюда. Глянем, что за фрукт тебя охраняет». Торговец дрожащими руками набрал номер, и когда на том конце провода подняли трубку, жалобно просипел. «Семен Семенович, тут ко мне пришли, они хотят с тобой поговорить». Послушав с побагровевшим лицом то, что ему говорит собеседник, Науменко прикрыл трубку рукой и обратился к сыщикам. «Он спрашивает, кто вы такие, что ему ответить?» «Скажи, что нормальные пацаны, что требуют поделиться». Так и скажи, что зовут нас Болик и Лелик. По лицу Барыги было видно, что на том конце кто-то сильно выругался и бросил трубку. Науменко, недоуменно пожав плечами, положил трубку и судорожно выдохнул: Сейчас он приедет. Вскоре во дворе залаяла собака. Вместе с этим в дом зашел мужчина 30 лет в милицейской форме. Так, кто тут у нас появился такой борзый? Сквозь зубы проговорил участковый рассматривая с ног до головы сыщиков. «А ну-ка, молодые люди, покажите-ка мне свои документики!» «А кто вы такие, чтобы спрашивать у нас документы?» дерзостно ответил ему комиссаров. «Какое вы имеете на то право?» «Я участковый инспектор, имею право проверять всех подозрительных элементов. Что вы тут делаете?» Кожен, указав на хозяина, объяснил. «Мы у этого гражданина купили водку, она оказалась сильно разбавленной. Вот и пришли разбираться. Участковый повернулся к Науменко и спросил. «Это так?» Уже осмелевший при виде своей крыши хозяин бросил со злостью. «Да врут они! Спирт у меня чистейший!» «Конечно, чистый! Я сам его пью!» Подтвердил участковый и повторил свой вопрос. «Почему вы здесь?» Хозяин ответил за них. «Да предлагают свою крышу! Они с бригады Шалова!» «Крышу?» Нахмурил брови милиционер и обратился к Науменко. «Кто такой шалый, чтобы предлагать тебе защиту? Есть у тебя своя крыша. Ты об этом им объяснил?» «Я объяснил им, но они хотели с вами перетолковать». «Не о чем мне с вами толковать!» Резко бросил участковый и, щедро брызгая слюной, стал говорить слова угрозы вперемешку с непотребствами. «И забудьте сюда дорогу, ублюдочная мразь! Эта точка принадлежит моему начальнику». Он приказал мне никого не подпускать к ней. Поняли, молодчики? Сам начальник приказал. Да он же нагонит сюда взвод автоматчиков и смешает вас с дерьмом». «Рогов, что ли, смешает нас с дерьмом?» — спокойно спросил комиссаров, дослушав до конца гневную тираду участкового. Не думал, что он крышавед. Милиционер остолбенел от услышанного и выдавил из себя. «Откуда ты его знаешь?» «От верблюда!» Усмехнулся сыщик и, когда послышал лай собаки, облегченно выдохнул. Вот и Рогов на подходе. «Какой Рогов?» – оторопел участковый. «Александр Иванович?» Сыщик не успел ответить. Дверь открылась, и в ее проеме показался сам Рогов, увидев которого, милиционер побледнел, как белый лист бумаги, и промямлил. «Здравия желаю, товарищ майор!» Рогов, не ответив на приветствие, подошел к своему подчиненному и протянул руку. «Дай мне служебное удостоверение». Милиционер дрожащими руками вытащил из нагрудного кармана удостоверение и вложил прямо в раскрытую ладонь Рогова. «А теперь иди вон!» — приказал руководитель. «Завтра с утра жду с подробным рапортом, как ты стал покровительствовать над подпольным торговцем спиртным». «Всю эту картину...» С нескрываемым ужасом наблюдал хозяин дома. Он уже понял, что попал на уловку милиции, и теперь лихорадочно соображал, как ему выкрутиться из этой ситуации. Вопрос о том, сдаст ли он своего покровителя, перед ним не стоял. Конечно же, он его сдаст, поскольку тот имел непомерный аппетит и в последнее время стал ему в тягость, требуя все больше и больше мзды. Он даже испытал некоторое чувство злорадства что представляется возможность нанести боль своей надоевшей крыше. Как только за участковым закрылась дверь, Рогов обратился к Науменко. — Итак, гражданин хороший, час тому назад вы продали молодым людям две бутылки водки. Признаете ли вы этот факт и готовы ли вернуть деньги обратно? Да, — Да-да, признаю и готов вернуть деньги, — пробормотал торговец, шаря по карманам и доставая оттуда мелкие купюры. «Нет, Науменко, не эти деньги!» – остановил его Рогов. «Нас интересует именно та десятитысячная купюра, на которую эти парни купили у вас водку». «Не было такой купюры!» – испуганно пролепетал торговец, выкладывая на стол деньги. «Это все, что у меня есть! Можете все забрать себе!» «Хе-хе, предлагаешь нам взятку?» – усмехнулся Рогов и подмигнул Чепизубову. «Ваше слово, товарищ майор!» Чипизубов стал легкой походкой прогуливаться по дому, и вдруг, остановившись ровно над люком подполья, наклонился и провел рукой по полу. Удовлетворенно крякнув, он подозвал к себе Кожина. «Открой люк, посмотрим, что там находится». Кожин нырнул в подполье, и вскоре показалось его разочарованное лицо. «Кроме картошки ничего там нет». Рогов, заметив побагровевшее лицо хозяина, Свидетельствующий о том, что милиционеры идут по нужному следу, попросил Чипизубова «Спустись, посмотри сам». Вскоре из подполья донесся крик милиционера, не зря прозванного «меченным атомом». «Есть! Тут целый клад!» Через миг был извлечен на свет небольшой сундучок, битком набитый деньгами и золотыми украшениями. «Устроил там укромный тайник!» Рассмеялся майор, отряхивая с себя пыль. Простым взглядом и не углядишь. Чипизубов быстро нашел меченую купюру и, демонстративно помахав ею перед носом хозяина, протянул понятым. «Посмотрите, номера совпадают». Далее он стал считать деньги, по завершению чего ахнул. «Да ты же подпольный миллионер! Корейка отдыхает!» Рогов, разящий глянув на Науменко, грозно изрек. Боялся выдать местонахождение тайника с сокровищами, поэтому суешь нам другие купюры. А золото тебе тащило пьянь, обрекая на голод свои семьи. Гнида ты несусветная. Науменко не посмел и слова вымолвить, уставившись взглядом в пол. Далее было изъято пять ящиков водки с этикеткой «Пшеничная», две двадцатилитровые железные канистры со спиртом, самодельный укупорочный механизм для бутылки Два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья, затвор от нарезного оружия. Итак, преступление было лицо и, как и предрекал Алексей, на запястье Науменко были надеты наручники, и он был сопровожден в отдел милиции. Опасности рядом, не ради награды, ты служ...